Что сказал доктор? 10 часов двадцать минут. Норма и Мэкки ждали уже 20 минут с лишним, а вести об Элнер все не было. В приемной сидели еще две женщины и мужчина, их матери делали операцию на тазобедренном суставе. Норма в подробностях рассказала им о себе и Мэкки, откуда они, почему здесь оказались, даже о том, как она просила тетю Элнер быть поосторожней с лестницей. Мэкки точно знал, что их новым знакомым это нисколечко интересно Должно быть, поэтому все трое дружно улизнули в кафетерий на чашечку кофе. Спустя еще 10 томительных минут появился молодой доктор с историей болезни в руках и окинул взглядом приемную. «Миссис Норма Уоррен здесь?» Норма вскочила. «Да, это я. Вы ближайшая родственница миссис Шимфизл?» «Да, она моя тетя, мамина сестра, ей очень плохо, доктор». Норма от волнения начала заговариваться. «Я её сто раз предупреждала, чтобы не забиралась на лестницу, а она меня не слушала. Я ей говорю, тётя Элнер, подождите, пока Мэйки придёт с работы!» Понимая, что норму не остановить, Мэйки вмешался. «Как она, доктор? Очнулась?» Норма, которой так и не сказали, что тётя Элнер потеряла сознание, встрепенулась и глянула на Мэйки. «То есть как? Очнулась?» Молодой врач понял, в чём дело. «Давайте присядем». «То есть как? Очнулась!» Растерянно повторила Норма. Все расселись. Доктор перевел взгляд Смэкки на Норму. «Миссис ворон мне очень жаль, но ваша тетя...» Он заглянул в свои бумаги. «Миссис Шимфизл умерла в 9 часов 47 минут». Мы сделали все, что в наших силах, но она попала сюда в крайне тяжелом состоянии. Учитывая ее возраст и прочие обстоятельства, ей ничем нельзя было помочь. Мне очень жаль. Норма медленно сползла со стула и чуть не ударилась головой об пол. Мэкки с доктором едва успели ее подхватить.